Глава тринадцатая Донская степь дышала полной грудью. Безветренное тихо, сплошное море цветущих трав и серебрящихся султанов ковыля. Куда ни взглянешь, все степь да степь. Там таволга, там сочные трилистники пырей трава, табун трава. Степные травы буйные, не заглушить их колесами телег, не затоптать копытами коней. Полынь-трава, колючий катран, сергунька белая, осинка голубая, песчанка бледно-желтая, колючая муравка-травка и многие другие, все, все здесь есть. Донские степи питают казака, коней его переселенца русского, орла и ястреба степного. Ох ты, степь необъятная, безбрежное море степь! В степной пустыне среди ковров цветистых стоят курганы, молчаливые свидетели горячих битв и схваток. Курганы потянулись в степь с Кавказских гор, через Кубанские и Ногайские степи, как гигантские кротовьи кучи вдоль берега до устья дона. Кто покрыл необъятную степь этой длинной цепью курганов? Кто разбросал их так щедро по северному побережью Азовского моря? Кто насыпал их сплошными рядами по правому берегу Терека и Сунжи? Кто ставил каменные идолища на вершинах этих таинственных курганов? В этих привольных степях кочевали и хозяйничали печенеги и половцы. За ними хазары захватили все низовье Дона и все степные пространства от Днепра до подножья Кавказских и Крымских гор. Но исчезли нахлынувшие из Азии кочевники. Заросла лесом саур-могила, покрылись высокой травой гробницы царственных наездников. Исчезли скифы. Исчезли косоги, кочевавшие у берегов Азовского моря. Осталось дикое поле. Донские казаки и безмолвная степь, которая нелегко выдает свои тысячелетние тайны. Дон — могучая река степей. Еще Игорь вел воинов к Дону. Еще Олег и Святослав громили на Дону Хазарское царство. Дон издревле считался русской рекой, оградой для Руси, границей Азии и двух материков. Издревле селились здесь племена славян. На Куликовом поле у верховьев Дона происходила первая битва русского народа с Мамаем. На нем Дмитрий Донской в 1380 году разбил войска татар во главе с ханом Мамаю. Эта победа сплотила русский народ в борьбе за свою национальную независимость, вдохнула в него веру в свои силы и расшатала устои татарского ига. И пошла тогда слава о русских воинах по всей Руси. Земля русская устояла а воины Дмитрия воспрянули духом. Над нею многострадальное, и над ними засияло яркое солнце. Дикое поле тянулось к Дону и Донцу. Степные дороги Сакмы и царских шлях побежали к Азову. Сюда Москва из древли высылала заслоны сторожить Русь, громить воров и разбойников, бить татарина, не пускать на Русь турка. По Хапру, по Дону, Донцу, по Быстрой реке, Тихой, Сосне и Воронежу стоят чернеющие и зеленеющие курганы. Глубок и величав Синий Дон. Степи шумят, волнуются, будто ждут чего-то. По татарской сакме мелькает в высокой траве Малаха Михаила Татаринова Шапка Исаула Федора Порошина позади чернеют островерхие казачьи шапки. Они плывут по степи, как в море. Коней не видно. Скрывает степь. Шумит ковыль, и пахнут травы. безмолвствуют курганы. Храбрые донцы неведомыми дорогами, придя к молочным водам, увидели там за камышниками, многочисленное. Джанбек Гиреева войска замелькали конские хвосты татарских знамен, и догадался татаринов, что Азовский паша, потревоженный казаками походного атамана Ивана Каторжного и Алексея Старого, выслал встречу им и устроил засаду. Азовский паша послал, видно, грамотки своей не только султану, а и крымскому хану. Заметив татарское войско, Татаринов повернул коней в другую сторону. Он переплыл Дон и помчался к Таманскому полуострову, к знакомой Кавской улице, тесному проливу перед Керчу. Кавскую улицу в старину называли Босфорусом, и государство крымское тогда называлось Босфорским. По Кавской улице, заросшей зеленой тиной, и занесенный песком в ее узких и тесных протоках перегоняли когда-то для продажи в разные страны невольников. Татаринов надеялся, что войско Джанбек-Гирея, поджидая его в засаде, будет топтаться у молочных вод. А он тем временем без всякой помехи переплывет с Ватагой Кавскую улицу, перевалит горы и погуляет в самом Бахчисарае. Долго петляли кони по всяким тропинкам. Днем казаки спали, где придется, в седле, на степном ковре, на холодной земле, под скалами, на берегах протоков, а ночью под высокими курганами на старых могильниках. Спали мало, спешили, скакали волчьими тропами, чтобы незамеченными пробиться к Босфорусу. Вскоре они добрались до него. На берегу пролива Федька Порошин первый заметил в зеленой плесени и в мокром песке перевернутые, раскинутые разбитые казачьи струги. Татаринов признал в них струги Ивана Каторжного и велел пошарить по мелководью, не прибило ли, где их еще. Пошарили казаки и нашли трех утонувших донцов — Василия Малахова, Карпа Зеленцова и Андрея Чалова. Все они были добрые казаки из Черкаска. След на протоке был свежий. Видно, татары совсем недавно перегнали на крымскую сторону скотину и полоняников Гнали их, по приметам атамана татариного, с дона всего три дня назад. Здесь были овечьи и человечьи и верблюжьи и конские следы. На песке отпечатались следы цепей и арканов погнали полоняников видать к чуфуд кале в бахчисарай не слезая с коня татаринов остановился перед тремя погибшими в море донцами размашисто перекрестился сняв татарский малахай перекрестились и казаки слезайте с коней скомандовал татаринов слез с коня считайте шаги от берега до той травы отмерили 200 шагов вышло. Копайте могилу саблями поглубже. Выкопали. А теперь положьте братов своих в могилу и закопайте. Слава им. Должно их буря пометала. Казаки молча хоронили трех товарищей. В братскую могилу положили три сабли. Быстро вырос на берегу Кавской улицы курган прозванный потом Курганом Трех Братьев. Не торопясь, казаки покинули могилу, кони давно уже гребли песок, били копытами, пугливо озирались, задирали головы, водили настороженно ушами. Злым ветром стало нагонять и разгонять пенистую и взбаламученную воду. Порошин, смекнув, в чем дело, сказал походному атаману. — А не переплыть нам, гляди! Как гонит воду. Татаринову не понравилось предупреждение Федьки. — А в самый раз и плыть нам, сказал он строго, отвернувшись от Федора. Расседловой. Да нас несет водой, закрутит, экто бурлит. Расседловой. Вода гудит, пусть гудит. Альпа забыли. Плыви, пока татарин спит. Иди, пока река играет а спи пока собака лает в том удаль казака а тут помилуй бог сказал порошин море хуже волка воет вот и плыви коней потопим миша а ну расседловой, пустой мелищ есаул кричи по петушиному а в воду лезь пройдем на то и казаки донские казак донской, что ерж морской Плетите салу, небольшой плод, из камыша сухого. Кладите седла в салу, по-татарски вяжите ее за хвост, а сами цепляйтесь за уздечки. Сплели казаки салы, ворчат, но раздеваются и рухлядишку заворачивают в салу. Татаринов тоже разделся и первый влез с конем в холодную пенистую воду. Конь его крутнул головой. Поплыл татаринов, не оглядываясь. Неохотно, словно в бешеный омут, бросились за ним казаки и поплыли Керчи. Переваливаясь сбоку на бок, кони отфыркивались, тяжело ржали, но, подняв шеи и головы, покорно плыли вперед. А дума у казаков только одна Не замок бы порох. Без пороха в Крыму погибель будет. Солы легко скользят на волнах, хвосты коней оттянуты назад. Торчат из воды головы казачьи, да правые руки, держащие уздечки. Левыми руками взмахивали, как веслами на стругах. Вскипают и белеют волны злые там, где встречается Черное море с Азовским. Взбесилась Кавская улица. Так остервенело воет, будто скликает себе помощь из Крыма. А татаринов упрям и неподатлив. Плывет, знай, вперед, коня рукой по шее гладит, причмокивает. Мелькает его крутая бритая голова, забрызганная пеной. Босфорус, преграждая путь к малому Стамбулу, шумит косматами, волнами гремит точно цепями. Но плывет ватага казаков. Тяжеленько им. С размаху бьют по воде широкими ладонями. Друг другу помогают, коней мореных тянут. А берег еще далеко, еле чернеет бережок. То скроется, то вновь откроется. Едва доплыли. На берег вышли голые, усталые и попадали на землю кони стоят, дрожат, качаются от устали. Татаринов стоит на берегу, смеется. — Ой, вы, орлики! Да с вами и в железа не попадешь, от царевой неправды уйдешь. Седлайте коней, Джанбек-Гирею в гости едем. Услышали казаки слова Татаринова и духом воспрянули. Вскочили, нас крадились во все татарское, Поседлали коней, порох руками щупают сухой. На мишке снова смеются с афьяновой красной сапожки с закрутками, сверкает золотом халат татарский, дрожит серьга серебряная по духом. Когда обсохли кони, татаринов сказал Ну, казаки, донские орлы степные. Дорога сократилась вдвое. «Вон Керч стоит, глядите! На этот раз Керчи не тронем!» Казаки ответили, «Побудем и в Керчи!» Татаринов впустил коня, помчался быстро, и казаки за ним. Пыль клубилась из-под копыт. Обогнули они Артезалинское озеро, и татаринов полетел птицей к отжигаю. Малый Стамбул лежал внизу у моря. Колючий карагач, перекатив поле, погнала резким ветром к степям султан бачалы Старый дворец Салахата стоял в горах выше Мертвой бухты, в Каштановой долине. Еще повыше громоздились серые скалы, плелись тропинки узкие, а где-то близко, в приморских скалах, лежал древнейший город Кизил-Таш. Спускались виноградники, ручи гремучие пенились под копытами коней. Ехали по заброшенной еле видной тропе. За той тропой переплывали казаки кучу-карасу к и бию-карасу. Сушились на скале, как птицы горные оттуда виден был татарский шумный город Карасубазар с одиннадцатью мечетями и минаретами с торговыми рядами лавками там пыль столбом стояла мечети белые дома беленые из серого камня ограждены плетнем поскакали дальше синеют горы сиреет мгла дорога с плошками мнистая звенит добрались наконец до Салгира, самый большой и глубокой реки в Крыму. Спустились от Салгира к морю. Море гудит. Коней вели под узцы. Повисли все над пропастью, и казаки, и кони. Тучи плывут густые, цепляются за шапки и за ноги. Въехали в байдары. Уже вечерело. Внизу под скалами застыло море синее. Чуть поскользнись и прощайся с жизнью. Поспали ночку на скале сырой в байдарах, день грелись. Усталых коней поили в речках быстрых, кормили в зеленых рощах. Татаринов отдыхал на камнях, думу-думал. А казаки кто спал, кто жевал сухую рыбу, Мясо, кто воду пил из фляги. Потом татарин вскочил. Ну, казаки, седлайте коней да понадежнее. Дело не ждет. И снова в путь. На заре черкес-кермен легко проскочили. Биюк королес, как птицы, пролетели. Остановились в деревне Улкалы. Песок кругом да камень. Луна висит над пропастью. Бахчисарайское ущелье, Чуфут-Кале и Хан-Сарай лежат под звездами. Дворцы в садах зеленых, мечети на горе, запахло шашлыком, каштанами, орехами. Гремя камнями бежала речка Чуруксу. — Попробовать бы нам баранины, — сказали казаки. — Попробуем в дворцах у хана Крымского, — ответил Татаринов. — Копыта коней обвините войлоком, чтобы топота не слышно было. Уздечки обмотайте тряпками, чтобы не гремели. Ножны приторочьте, не стукайте, железом не гремите. Совой три раза крикну, кончайте стражников, выручайте меня, слышите? — Слышим, атаман. Откликнулись негромко казаки. — А теперь все по местам. Ждите, пока вернусь. Татаринов с тремя казаками пошел в разведку. В двух главных мечетях молились татары. Сам крымский хан, прибывший из казикермения Гусейн-Паша-Дилия, верховный судья Чохом-Агабек и все придворные беки. Малочисленная охрана, оставленная возле дворцов, не заметила, как прокричала сова. Вскоре после этого сигнала стража была схвачена и прирезана. В городе было тихо и безлюдно, звезды светились щедро. Луна висела острием над крайней мечетью и освещала песчаные каменистые тропинки, ведущие к дворцу. Убитых стражников казаки бросили в кусты и за низкие каменные стены дворов. Татаринов и Порошин, словно две черные кошки, перебрались через высокую каменную ограду ханского дворца, притаившись за кустами и наблюдая за стражей, они поджидали возвращения хана с молитвы. Джанбек Гирей долго не появлялся. Вблизи гарема плясал огонек, то исчезал, то вспыхивал. Огонек освещал дорогу, по которой должен был возвратиться Джанбек-Гирей. Когда огонек заплясал дрожащим мотыльком, склонился и потух, татаринов услышал в глубине сада шаги. Они торопливо приближались к дворцу. Атаман узнал Джанбек-Гирея, за ним пашу турецкого и рядом с ним верховного судью, Всех их довелось атаману раньше видеть в боях с татарами. Три длинные тени скрылись за террасой, а на их месте выросли неизвестно откуда появившиеся два татарина. Сверкнули етаганы, но сабли казаков вонзились в татар быстрее молнии. Убитых бросили в бассейн фонтана. Татаринов и Порошин прошли во дворец. Там зажигали свечи. В Бахчисарае уже все спали. Слуга, зажигавший свечи, вышел в прихожую. Порошин, быстро накинув на его шею петлю, поволок за дверь на улицу. Один из казаков подхватил татарина и прикончил кинжалом. Другой казак шепнул Порошину. «Скажи походному, что мы перебили на дворе янычаров Гусейн-Паши. Гела...» ответил Порошин и скрылся за дверью. Татаринов не стал медлить и смело вышел на середину ханского зала. — Салям алейкум, Джамбек герей тихо проговорил он. — Алейкум салям, — ответил хан, с тревогой присматриваясь к вошедшему. — Что нужно тебе, нежданный гость? — Тихо. — Я походный атаман татаринов, — сказал по-татарски Мишка. Джанбек-Дирей в ужасе попятился к стене, чухом Агабек присел с раскрытым ртом. — Как ты попал сюда? Не спрашивай. Гусейн-паша схватился за рукоять кинжала. Хан, сверкнув глазами, метнулся в сторону паши, выхватил у него кинжал и кинулся было на татаринова. Не торопись. Всю стражу твою мы перебили. А главного войска твоего тут нет. Благодари, что еще жив, — остановил его Мишка. Хан замокнулся кинжалом, но Порошин подскочил сзади, схватил его правую руку. Хан перекинул кинжал в левую руку и хотел было поразить им Порошина. Но Татаринов взметнул саблей. Кинжал и кисть руки упали на ковер. Джанбек-Гирей присел, скорчившись от боли. — Теперь поговорим о деле, — сказал Татаринов. — Где полоняники? — хан не ответил. — В Чуфут-Кале, — ответил за него судья. — Многих распродать успел. — Мой господин, великий властелин земли и двух морей, не продает невольников, — гордо заявил Чухом Агабек начальник ханских войск и верховный судья. «Тебя я давно знаю, шайтан. Жаль, на дону не сбил тебя с седла багром. Мой господин великий, а ты не ври, собака, — перебил его резко татаринов. Куда людей деваете? Казните? Тысячи уже казнили. Куда мою варвару делить дьяволы?» Джанбек Гирей сказал со стоном. Она в гореме. Куда Фатьму девали? — Фатьма йог. — Фатьма йог. Нет ее. — Найду, — сказал Татаринов. — Иди-ка ближе, хан. Тот подошел. — Ты шерть царю давал? — Я шерть давал. — А в ней что сказано? — Служить и примить будешь царю Михаилу Федоровичу. Верно и честно. И русских окраин не будешь жечь и грабить. Верно? По что же черкаск пограбил, пожег раздоры? По что ж людей повел в полон? Многих побил и пометал в окно. Все то известно на дону нам. Бессильный и беззащитный хан молчал. Свечи горели тихо, блестела на кувшинах бронза. Подушки на коврах громоздились высоко, блестя персидскими шелками. На стенах и дверях сверкало позолото. — Пощады нет тебе, — сказал Татаринов. — Царю на нас жалуешься, а в жалобах своих неправду пишешь. Султана Амурата руку держишь, за него стоишь. Ты, видно, хочешь и дальше шерть нарушать свою. Хан молчал. Зачем отослал я все свое войско навстречу неверным? думал он с тоской. Коли ты мою Варвару посрамил, сниму твою татарскую голову и повезу ее донским казакам на показ. Ну что? спросил деловито порошин. Срубит ли голову кому? Ай! В ужасе закричал гусейн Паша. Зачем рубить голову? Татаринов остановил Порошина. — Напишешь нам новую шортную грамоту? — спросил он хана. — Якши, — ответил хан. — Перевяжи ему левую руку, Гусейн-паша. — Перевязал? — Ну, а теперь садись, хан, пиши. Джан-бек-гирею быть у русского царя на вечном послушании, не иметь Джан-бек-гирею сношений с неприятелями и изменниками Руси и не защищать изменников. Джанбек записал все точно. По повелению государеву, мне, Джанбек Гирею, ходить с российскими войсками против неприятелей Руси и на войне служить царю без измены. Джанбек Гирей качнул головой в знак согласия не грабить и не убивать, и в плен не брать людей Руси, от всех прежних неправд отстать. Три головы покорно склонились. Всех прежде взятых в полон выдать назад. Чехом Агабек сделал резкое движение, но смолчал и низко нагнул голову. А с турецким султаном Амуратом и с азовским Пашой и селестрийским гусейн-пашой никаких сношений не иметь и не соединяться, и оружием, и лошадьми не сужать их, и людей в помощь не давать. Джанбек-Гирей злобно взглянул на атамана, но покорно писал то, что диктовал ему татаринов. — Якши, — сказал Джанбек-Гирей, — подписывай грамоту. Тот обмакнул перо и подписал. — И ты, Гусейн-Паша, подписывай. Тот нехотя подписался по-турецки пером гусиным. Песком присыпал подписи. — А я, — сказал Татаринов, — подпишу по-нашему. Походный атаман войска Донского михаила Татаринов. — Клади свою печать, — приказал хану Татаринов. Когда грамота была скреплена печатью, походный атаман сказал хану. — Теперь ты, не шумя, сходи с моим Есаулом в гарем свой и приведи сюда Варвару и Фатьму. Да скажи, чтоб готовили коней. Вскоре привели Варвару. Ой, Миша кинулся на к нему. Я ждала, я верила тебе, соколик мой ясный. — Некогда теперь, — сказал Татаринов, оглядев быстро Варвару. — А где Фатьма? — Убили ее здесь. — Я так и знал. — Молчи. Все скажешь после. Татаринов с Варвары вышли в сад, где стояли кони. — Садись в седло. — Ой, Мишенька, кровинки не осталось. В седло не поднимусь. — Подсадите бабу казаки, — приказал атаман. Варвару подсадили на коня, приготовленного для нее. — Беды большой не сотворили? — как бы вскользь спросил Татаринов. Варвара сквозь слезы улыбнулась. — Нет, не успели. Ищу на навстречу освободителям казакам уже шли пленники. Казаки вскочили на коней. — Ну, трогайте, — скомандовал атаман и сел в седло. Все тронулись из Бахчисарая на заре. Еще светили звезды, луна висела над мечетями. Татары спали. Ехали казаки до Кавской улицы. За казаками брели пленники, худые, изможденные, желтые. Потом везли обоз добра. Впереди в атаге казаков заложники Гусейн-Паша, Чухома-Габек и другие знатные татары. Сзади них, серьгой качая в татарской шапке и золотом халате, ехал на вороном коне походный атаман Мишка Татаринов и Исаулы, переодетые в татарскую одежду.